Глава десятая Эсфир Я думал, расплавлюсь. Растекусь лавой, взорвусь сверхновой звездой. Да Луна не просто издевается, она же меня пытает. Разве можно целовать так пронзительно? И кого? Робота? В грудь будто кинжал вонзили и провернули. Я поверить не мог, что начинаю ревновать к бездушной кукле, к подобию себя. Смотрел на нее, затаив дыхание, и не знал, сколько еще останусь неподвижен. Едва сдерживался, чтобы не обнять, не вжать в свое тело, не... Ни... Я бы стер ее слезы. Показал бы, что жизнь не так плоха, как она думает. О чем это я? Не так плоха? Меня, сына императора, обвиняют в убийстве отца. Я сижу на забытой стражами планете и изображаю из себя киборга. Ем капсулы поддержания жизнедеятельности и присматриваю за Авреном, который в любой момент может меня прикончить. Желаю луну, но не могу даже дотронуться. Жизнь не так плоха? Не смея моргнуть, принимаю соленую ласку женщины, отчаявшейся настолько, чтобы целовать робота. «Все, довольно. Скажу ей, кто я на самом деле, и...» Луна взвизгнула и, ударив меня по щеке, отпрянула так, будто я превратился в храца. Я не сдержался и моргнул от удивления. «Вот как!» — обращаются с киборгами. Сначала целуют, потом лупят. А если бы секс попросила, за ним последовало бы метание ножей? И тут я ощутил прикосновение к руке. Едва сдержался, чтобы не вздрогнуть, как увидел причину. Кот? И не какой-то там андроид, а живой. Откуда здесь животное? Тим? Дрожа и странно поглядывая на меня, прохрипела луна. «Как ты здесь оказался?» «Догадайся», — раздался высокий, но приятный голос. В комнатку вошла молодая, сильно одетая незнакомка. Она хлопнула в ладоши. «Я привезла твое кактистое чудовище сама, вместо того, чтобы передать через хозяина блока. И не прогадала? Когда бы я еще увидела, как ты целуешь принца?» Она помахала рукой и в воздухе замерцало видео нашего поцелуя. Луна возмутилась. «А ну, сотри немедленно!» «Мечтай!» — провела женщина по запястью, убирая проекцию. «Синои!» — поднимаясь, простонала Луна. «Пожалуйста! Я... не знаю, что на меня нашло. Зато я знаю...» Оценивающая, рассматривая меня, прервала та. «Одевайся». «Зачем?» «Отвезу тебя в клуб и покажу настоящих мужчин». «Спасибо», — скривилась Луна. «Настоящие увозят из дома и бросают храд знает где. Мне одного раза более чем достаточно». «Луна», — посмотрела на нее Синое. Есть большая разница между мужчиной и лицом мужского пола. Но даже второе существо лучше, чем робот. «Поспорим?» — выгнула бровь Луна. «На вечеринке», — кивнула та. «Только надень что-нибудь сексуальное». «Не могу», — покачала головой моя хозяйка. «Наи...» «Спит?» «Я проверила». Снова перебила ее Синои и сунула пакет. «А это твоя одежда. И если ты не пойдешь на вечеринку, я заберу кота обратно, хоть он мне все диваны ободрал. Ты обязана составить мне компанию. Мы же подруги. Я ради тебя даже шантажом не побрезговала. Точнее, ради твоего кота». «Не понимаю». Поглаживая мурчащее животное, нахмурилась луна. Мой администратор нашел кое-что в сверхсети. Хищно усмехнулась Синоя, и я присмотрелся к женщине повнимательнее. Твой хозяин разумно решил, что маленький, пусть и вредный котик, все же лучше, чем большая и занимательная информация. Только не спрашивай меня, что за инфа. Если скажу, тебе придется уехать. — Почему? — поднялась Луна и серьезно спросила. — Это опасно? — Ага, — хихикнула та. — Можешь умереть. От смеха. При виде толстяка будешь представлять, как он... Ой. Она прижала ладонь к губам. Едва не проболталась. — Одевайся, а я пока пообщаюсь с твоим роботом. «Зачем?» — насторожилась Луна. «Не ревнуй!» — подняла, будто сдаваясь руки ее подруга. «Я не стану к нему приставать». «И в мыслях не было!» — насупилась Луна и, подхватив кота, быстро вышла из комнатки. Синои присела рядом и вгляделась в мое лицо. Глаза ее лучились интересом. Обоняние коснулось смешанное со спиртными парами дыхания. Едва сдержался, чтобы не поморщиться. А она улыбнулась. Красавчик, но не живой. А наш босс не особо красив, зато жив, здоров и холост. А ревность заставляет его думать о Луне, желать. Увидит ее на вечеринке в неформальной одежде. И уверена, глазом не успеет моргнуть, как влюбится а там и до свадьбы недалеко. Она поднялась и вздохнула. Лучше партии Луни все равно не найти. Хоть и красивая, но с ребенком, да еще и с котом. — Синои! — негромко позвала Луна. — Как это надеть? Женщина быстро покинула комнатку, а я, наконец, втянул воздух. Не то чтобы не дышал все это время, но перешел на поверхностное, едва заметное, как учили в академии. При встрече с голодным храдцем может помочь, если обильное от страха потоотделение не выдаст, конечно. «Жив, здоров и холост!» — проворчал я. «Если это все достоинства, то Луни в его сторону и смотреть не стоит». «Эсфир!» Она возникла на пороге сияющая белоснежным нарядом, облегающим ее, как вторая кожа. И я снова перестал дышать. Храц бы меня в этот миг даже по сердцебиению не обнаружил. В груди, казалось, все застыло от созерцания совершенной красоты. Богиня! Я и не представлял, как может преобразить простое, без украшения, обтягивающее платье. Луне так идет белый цвет. «Глаза кажутся больше и темнее, волосы — словно ночное небо, а губы...» «Ты уже зарядился?» Щелкнув пальцами перед моим лицом, выдернула меня из эйфории Луна. «Присмотри за Найе. Если ее жизненные показатели хоть на десятую долю отклонятся от нормы, вызывай меня. Понял?» «Да», — выдохнул я. Луна улыбнулась, а я скривился. Слишком уж радостная и воодушевленная она казалась. «Наконец мы можем куда-то выбраться!» — раздался голос невидимой отсюда Синои. «Все же босс правильно поступил, подарив тебе в няньке робота». «Я его попросила сама», — возразила Луна. Голоса становились все тише. «Только я хотела купить в рассрочку. Так и сделаю». «Ой, да ладно тебе!» Стихло. Я посмотрел на кота, который важно вошел в комнатку и сел напротив меня. Миг и животное повалилось на пол и, перевернувшись, подставило мне пузо. Не сдержавшись, я почесал его и рассмеялся. «В тебе будто собака живет!» Улыбка растаяла, и я провел пальцами по запястью, посылая запрос к Сану. «Да что же ты нетерпеливый такой?» — возмутился он. «Я еще не придумал, как проникнуть в Сенат». «Я придумал», — поглаживая кота, оскалился я. «Кажется, мне, наконец, повезло».